Голова седьмая. Георгий и Дэн находились в центре управления станцией. Им удалось экстренно завести флоты в транспортные ангары. Правда, аробы остались под командованием Олиса. Его флот продолжил патрулировать вселенную «Лотос». Экипаж и жители станции уже знали, кто они. Но пока Олис решил остаться в образе аробов, как-то сроднился с этой цивилизацией, учитывая, что они ее возродили. «Император, пора стартовать!» Ютл шлет тревожное сообщение. Георгий понимал, что надо торопиться. Тем не менее скрупулезно проводил предстартовую подготовку. При всем том, что станция «Надежда» обладала особыми технологическими преимуществами и покровительством высших сил, следовало проявлять осторожность и не попасть в сети хаоса или апокалипсиса. Борьба развернулась в социуме вселенных, и, судя по всему, темные силы ни перед чем не остановятся, настраивая под контрольным цивилизации на уничтожение или порабощение цивилизаций доступных вселенных. Бальтесса уже стартовала со своим огромным флотом, так что Юталу и Биномам помощь скоро окажут. Что касается станции «Надежда», то рассматривалось несколько вариантов. Возможности отразить атаку сразу на всех направлениях после проведенного анализа не имелось, не хватало сил. К сожалению, не было возможности отстоять все цивилизации. Приходилось выбирать, какие защитить. После эмоциональных споров остановились на древней цивилизации колонистов, возглавляемой Атоном. Там же находился председатель Совета Конфедерации Солнц. Красивое и громкое название «Конфедерация Солнц» на деле оказалось без практического наполнения. Носило чисто декларативный характер. К сожалению, председатель «Северов» не сумел объединить цивилизации. Не сумел создать объединенный флот. Расплата последовала незамедлительно. Колонисты атаковали флоты «Реев». Учитывая, что колонисты все же отправили флот командующего Королева на помощь биномам, ситуация у них складывалась катастрофическая. Впрочем, как и в других цивилизациях, приняли решение защитить именно эту цивилизацию, многое сделавшую для развития вселенского сообщества. Северов вслал панические сообщения каждые 10 минут. Паникёр, конечно, но его можно понять и простить». Утопающий хватается за соломинку, да, в общем-то, за все, что попадется под руку, потому что он утопающий. Планету атаковали пять флотов Реев, сила устоять против которой невозможно. Георгий посмотрел на тактическую карту, время истекало, пора стартовать. Еще раз проверив работу системы, получив доклад от древних инженеров, которыми командовал Серпиний, Дал команду на старт. Примечание 9. Примечание 9. Роман-колыбель цивилизаций. Станция вышла в звездной системе колонистов между планетарной обороной планеты Эры и наступающими флотами Реев. Ситуация сложнейшая. Система окружена Реями, и никаких шансов у защитников отстоять ее не было. Георгий действовал быстро. Станция сделала мощнейший залп. Впрочем, впервые за все время ее существования. Циклопические орудия уничтожали корабли Реев сотнями. После залпа дал команду Дэну выпустить флот, который с ходу пошел в атаку на ошеломленных Реев, уже праздновавших победу. Георгий сделал еще несколько сверхкоротких прыжков, применив ту же тактику. Удар калибрами станции дали работа флота. После пяти минут боя удалось установить атаку. флот Рэйф понесли тяжелые, но не критичные потери, поэтому активно вступили в схватку с лутами главнокомандующего Дэна. Даже при том, что Рэйф понесли тяжелые потери, подвергнувшись неожиданной атаке, тем не менее им нужно отдать должное. Собрались и продолжили атаковать. На связь вышел правитель Атонн. поблагодарил за помощь Георгия и лично повел в атаку свои оставшиеся флоты, коих оставалось немного. Георгий понимал — еще немного, и они опоздали бы. Председатель Северов тоже вышел на связь и начал благодарить в своей манере. Георгий его перебил. — Почему ты не создал объединенный флот после развала империи? Наступила тишина, после послышался невнятный ответ. — Не получилось. Цивилизации захотели самостоятельности, и вот мы получили то, что получили. Ладно. Что с остальными цивилизациями? Ничего хорошего. Биномам удалось отбиться с помощью флотов-колонистов и вашей помощью. Понимая, что тот не владеет ситуацией, прервал связь с ним. Битва после удара станции разгорелась с новой силой. Флоты Рейфы не думали отступать. Наоборот, не обращая внимания на прибывшее подкрепление, шли в атаку. Дэн не ожидал такого ожесточенного напора. В прошлом с другими цивилизациями удавалось справляться быстрее. В этой битве все иначе. Рэи обладали необычными технологиями, которые уравнивали шансы на победу. Кроме, правда, ударной мощи самой станции. Но она не могла вести огонь по флотам Рэев. потому что они смешались с лотами станций и колонистов, ведя бой на короткой дистанции. Самый трудный бой, когда перед тобой враг на близкой дистанции и укрыться от его орудий негде. Такие дуэли между кораблями велись везде, по всей окружности орбиты. Орион ударной группировки Кор атаковал цивилизацию колонистов, достаточно укрепленную имеющую как планетарную, так и орбитальную обороны. В группировку входило пять флотов, среди них один резервный. Разведка доложила, что часть флотов-колонистов покинула систему, упростив тем самым задачу, куда и зачем они полетели. Он не задавался вопросом, его задача — покорить, захватить звездную систему колонистов и их центральную планету Эра. На этой задаче он и сосредоточился. Атаковал четырьмя флотами с разных направлений, зажимая флоты колонистов со всех сторон. По сути дела, они попадали в оперативное окружение, в пространственный мешок, который создал своими флотами Кор. Такая тактика себя вполне оправдала. Колонисты отчаянно сопротивлялись, но силы не равны, и Рей быстро прижимали их к планете. Осталось совсем немного, и колонисты либо сдадутся, либо погибнут. Других вариантов нет. Так он думал. Но его ждал сюрприз. Внезапно пространство между орбитой планеты и его флотами загустело и покрылось непроницаемой темнотой. Потом темнота схлынула, обнажая целую огромную планету. Кор еще не понимал, что происходит. По инерции наступая, планета произвела убийственный залп своих циклопических орудий В мгновение ока сметаем множество кораблей. Атака захлебнулась. Захлебнулась, но не окончилась. Да и то только на одном направлении. Потом ситуация стабилизировалась. Неизвестная планета выпустила мощный флот и исчезла, чтобы произвести тот же маневр на других направлениях. Неожиданность такой помощи колонистам очевидна. Она спутала все тактические и стратегические планы Риона Корра. Спутала, но не нарушила, сил для продолжения атаки оставалось достаточно, и он ее продолжил, вступая в бой с флотами, которые доставила эта планета. Его решимость уничтожить прибывшие флоты только усилилась. Он повел их в бой по всем направлениям. Ввел свежие силы, свой резервный флот, который помог сдвинуться с места и вновь продолжить движение к планете. тесня вновь прибывшие флоты к планете «Эра». Огромная планета огня больше не вела, опасаясь задеть свои флоты. Этот момент Рион Кор тоже использовал, и очень удачно. Атака набирала силу. Враг отчаянно сопротивлялся, но постепенно Реи прижимали вражеские флоты к орбите планеты «Эра». Георгий наблюдал за боем и видел «ситуация критическая», Дэн докладывал, что недооценил количество и качество флота Фреев. — Георгий? — Нужно атаковать главными калибрами станции. — Не могу. Там наши корабли, связанные боем. А выйти из него им не удается. Нужно чем-то пожертвовать для победы. Георгий готов на многое, кроме удара, под который могут попасть его корабли. — Продержись еще немного, я что-нибудь придумаю. — Ушел со связи. Дэн подумал, как бы ни было поздно. «Продержись!» «Как? Если Рэй прут, и остановить их очень сложно!» «Делать нечего, из боя уже не выйти. Увязли в нем основательно». Не меняя тактики, продолжил сдерживать флот Рф, постепенно отступая к планете. Георгий, время не зря не теряя, связался с Бальтессой. Та доложила, что вторжение в звездную систему биномов отражено. Уничтожена половина флотов Реев, участвовавших во вторжении. Остальные покинули поле боя. Проще говоря, бежали. Реи на моем участке проявили себя не очень. Понятно. Молодец, ты настоящий командующий. Как там наши флоты? Ютл, Светлов, Ольга. Живы, но Реи потрепали их основательно. Понятно. Корабли восстановим. У нас в системе колонистов проблемы. Удалось остановить атакующие флоты Рэйф в какой-то момент даже оттеснить. Но потом они мобилизовались и теперь вновь атакуют нас. Я не могу вести огонь главными калибрами станции, потому что бой вступил в позиционную фазу. Зацеплю своих. Неожиданно. Такое чувство, что вы рассказываете про других Рэйф. Бальтесо. Оставьте один флот в системе биномов и поспешите на помощь. Атакуйте сходу. Ситуация критическая. Поняла. Здесь два флота местных митов. С их королевой я наладила контакт. Может, взять их с собой? Пусть помогут. Бери кого хочешь, а не тяни время. Обстановка сложная. Скоро буду. Атакую с тыла. Договорились. Георгий перевел дух. Такой схватки не было тысячи лет. Во всех стычках до этого он находился над ситуацией, диктуя условия. А здесь пришлось биться по-настоящему, несмотря на неоспоримое преимущество станции. Эти преимущества нивелировались обстоятельством и тактикой РФ, которые смешались с флотами станции. Немешко связался с командующими и сообщил, что помощь близко. Главнокомандующая Бальтесса атакует с тыла. «Будьте готовы, включите транспондера, чтобы вас не задели. Возможно, с ней будут два флота местных митов». «Отличная новость», — за всех ответил Дэн. «Теперь мы покажем им, как надо воевать». «Можно подумать, до этого вы не показывали», — покачал головой Георгий, погрузившись в хитросплетение тактического фрейма. Общей картины вторжения не было, так как нет связи с цивилизациями клет и Миилов. Только единичные призывы о помощи. — Помочь сейчас невозможно. Все связаны боем. На связь вышел Ютал и доложил по итогам баталии. — В целом нашим флотам досталось. Собираем капсулы с экипажами и пилотами. — Молодцы. — Вы свое дело сделали. — Нет, без помощи флотов Митов и Бальтеса нам бы пришлось туго. — На тон то и бой. — Мы недооценили Реев. — Мы недооценили Реев. Нет, император, оценили мы их правильно. Нужна другая тактика. Пример перед нами. Против митов и Сервилей они пасуют. Есть над чем подумать, но подумаем после боя. Нас здесь тоже прилично приезжали к планете. Ждем помощи от королевы Сервилей. В системе биномов она оставила один флот. В курсе, жаль, нельзя применить к Ксора. Даже не думай. Это выход на другой уровень. Хаос тут же задействует поглотителей. Сущности гораздо мощнее ксоров. Приводите себя в порядок. Как будете готовы, свяжитесь. Одну систему удалось отбить. Уже неплохо. Давно такого не было. Понимаю, что несколько систем придется уступить Рэм. А что делать? Потом отобьем. Рион Кор успешно вел атаку, прижимая прибывшие флоты к планете. Те сопротивлялись. но численное превосходство на его стороне. Да и резервный флот сыграл свою позитивную, а может быть и решающую роль. Вновь на горизонте забрежила победа. Кор скомандовал усилить огневое давление на флоты врага, полагая, что вот прямо сейчас те бросятся в бегство. Но нет. Те, отступая под натиском его флотов, держали удар, хотя несли ощутимые потери. И в этот переломный момент... Для разгоревшейся битвы вновь случилось неожиданное. В тылу атакующих флотов Реев стали открываться порталы, выпуская огромные корабли неизвестной цивилизации. Среди них были и известные корабли цивилизации Митов. Королева Митов все-таки уговорила маркерну задействовать ее флоты. Совместные боевые действия укрепят их отношения Кор понял, теперь он может окончательно проиграть битву. Корабли противника сходу стали вести убийственный огонь с тыла. Зажатые в клещи, Рэй запаниковали. А вновь прибывшие флоты неожиданно покрылись дымкой, которая полетела на их корабли. Оказалось, что это малоразмерные корабли, которые тысячами атаковали его звездолеты. Флоты Рэй вдрогнули. Рион принял единственное, как ему казалось, правильное решение — отходить. не мешкая, скомандовал экстренный уход порталы. Уходили только те, кто мог уйти. А такой возможности у многих кораблей не было, и они продолжали вести бой в полном окружении. Постепенно их становилось все меньше, пока последний корабль не уничтожили. Звёздную систему колонистов покрывали облака обломков и подбитых дрейфующих кораблей. Множество спасательных капсул подавало сигналы о своем месте нахождения. «Битва закончилась, работа нет». Георгий смотрел на поле боя. Битва позади. Удалось обратить Рея в бегство. Они отступили, но из вселенной не ушли. Бой выигран, а сражения нет. Первое, что он сделал, обратился к флотам. «Поздравляю командующих и экипажей флотов за слаженные грамотные действия. Нам удалось отстоять три цивилизации». «Три звездные системы в разных частях вселенной Нера. Все благодаря слаженным действиям». Ему ответил правитель о том. «Император, спасибо за помощь. Вы ради нас рисковали своими флотами и станцией. Мы этого никогда не забудем». «Поздравления радуют, но мы их не заслужили, потому что сами не отразили бы вторжение флота Реев». «Теперь, по прошествии времени, думаю, а может, мы зря разрушили империю». «Надо признать, она была сильнее». «Создайте новую». «Кто же вам мешает?» Перебил его Дэн. «Никто, наоборот, вы помогаете». «Теперь ситуация другая». Рэм удалось захватить ряд цивилизаций вместе с их звездными системами. «Я даже не скажу, скольким цивилизациям удалось отбиться». «Я скажу», — откликнулся Георгий. «Удалось отбиться только трем цивилизациям, Биномом и вам». колонистом с нашей помощью. Что касается цивилизации митов, то она отбилась сама. Более того, помогла биномам и вам». Атон сделал паузу и проговорил. «Статистика не в нашу пользу. Королева митов, благодарю тебя от всей цивилизации колонистов». «Правитель Атон, не тешьте себя иллюзиями. Мы не стали союзниками. Я примкнула к вам, потому что так сложились обстоятельства». Как только конфликт закончится, каждый пойдет своим путем. Как скажешь, королева. И все равно спасибо. Поблагодарил он ее с чувством в голосе. Георгий понял, начинается застарелая разборка. И решил прекратить ее в зародыши. — Хватит, нас и так мало. А вы уже начинаете строить планы. Мы сильны пока вместе. И не только в этой вселенной, но и в других секторах мироздания. Учитывайте и помните. Реи не отступят. Они соберутся силами и ударят по оставшимся цивилизациям. Поэтому времени нет. Нужно готовиться. В разговор вступила главнокомандующая, объединенным флотом вселенной Лотос, королева-мать Малькерна, воплощение Бальтессы. Император, тактика сдерживания обороны не соответствует понятию победы. Побеждают те, кто атакует и наступает. Ты предлагаешь атаковать плот эреев А почему нет? Нужно выяснить, где они скопили более всего своих сил и атаковать, чтобы жизнь нашей вселенной медом им не казалась. Идея неплохая. Но прежде оценим свои ресурсы и решим, что делать. Император, при всем уважении мы потеряем время и эффект неожиданности, настаивала Бальтесса. Георгий понимал всю неоднозначность такого предложения. Ему очень хотелось согласиться с королевой, потому что в душе обладал некоторой степенью авантюртности. Он боролся с собой. Одна часть его сознания соглашалась с маркерной, а вторая, рациональная, призывала одуматься и действовать, не торопясь, расчетливо. «Дэн, свяжись с ютолом и Светловым!» Поинтересуйся, сколько у них осталось кораблей в исправном состоянии. Королева Митов, вы поддержите нас в этой атаке? Выделяю 10 флотов. Хорошо. В авангарде пойдет флот Королевы Матери. Дэн, раздели флот и станции Надежда и атакуй с флангов. Королева Митов, атакуешь с верхней полусферы. Теперь главное. Атакуем, как только обнаружим скопление рейв. «Лучше бы, конечно, их базу. Теперь главное — всем находиться в постоянной боевой готовности». Наступила минута осознания происходящего. Невероятное решение. Бальтесса, предлагая план, вовсе не надеялась на его реализацию. А оно вон как получилось. Император согласился атаковать флот Иреев. «Император, прошу разрешить участвовать в рейде и нашим флотам». обратился к нему Атон, разрешая участвовать всем желающим.